Глава 12 С Мартой мы расстались прошлой ночью, а ощущение такое, как будто прошла целая жизнь без нее. Только за сегодняшний день Лика успела для меня воскреснуть и умереть. Сальников нашелся. Мало того, его проблема гнойным нарывом вылезла наружу и лопнула, забрызгав мою жизнь кровью. Столько всего произошло, голова кругом. А еще с Мартой объясняться, если, конечно, меня подпустят к ней. Свет в окнах дома не горел, и я решил, что Марты нет дома. Или сама куда-то уехала, или силой увезли. А еще ее могли просто держать дома, ожидая, когда появится муж. Сознание мое настроено было на катастрофический исход, но я все же нажал на клавишу звонка. На веранде зажегся свет, на крыльцо вышла Марта в домашнем спортивном костюме. Черты лица у нее по-прежнему красивые, а взгляд, возможно, более умный и одухотворенный, чем в молодости. Невероятная женственность в движениях. Хотел бы я обладать этой женщиной, но, увы, она принадлежит другому и ни за что на свете не оставит своего семёна Даже если я расскажу ей обо всех его похождениях, не оставит. Я для нее всего лишь эпизод в жизни. А если точнее, в том существовании, которое она вела в добровольном захоронении. «Вчера мы хорошо провели время, между нами и даже проскочила искра, но сейчас Марта думала не обо мне. Куда больше она была настроена на встречу с мужем, чем со мной». Может, потому и расстроилась, увидев меня. Виду не показала, но расстроилась. Наверное. Если мне не показалось. — Игорь, вы? — спросила она, хотя прекрасно видела меня. — Да, это я, — негромко сказал я. Марта открыла калитку, отступила, пропуская меня. — Кстати, добрый вечер. Огибая ее, — Буркнул я и прямиком направился в дом, вскинув на ходу автомат. «Игорь!» — сполошилась она. Я понимал, что против спецов шансов у меня практически нет, но все же в дом зашел смело и быстро. Обследовал комнату за комнатой, но посторонних не обнаружил. «Игорь, что все это значит? Что это у вас?» Она обомлела, увидев пистолет-пулемет. — Ваш Катышев вышел на тропу войны. Я выключил свет в комнате на всякий случай. — Мой Катышев. И почему на тропу войны недоумевала она? — Потому что ему нужен ваш муж, — ответил я, запирая входную дверь. — У вас такой растрепанный вид. Я не уходил с веранды. Лампочка здесь не горела, но в окна светил уличный фонарь, и можно было видеть, какими глазами смотрела на меня Марта, как будто в моем поведении заметила признаки сумасшествия. «Пришлось побегать по горам вот от этого самого автомата», сказал я, слегка оттянув и тут же опустив затвор УЗИ. Тогда у него были две ноги. «Две ноги?» «У автомата...» «Сейчас у него мои ноги». «У автомата? К вам Лика вернулась?» Она кивала, нащупывая в своем сознании умную мысль, которая могла бы все объяснить. «Баба Варя сказала, Лику я отвез на вокзал». «И вернулись». «А вы в этом сомневаетесь?» «Автомат настоящий?» «Нет, это зажигалка». «Для курительной смеси». «Понятно». «Я отвез Лику на вокзал. Потом случайно встретил вашего покойного мужа. И нас пытались убить люди Катышева, а автомат настоящий». «Верю, верю!» Марта протянула ко мне руку, как будто хотела приласкать, успокоить. «Как это делают, пытаясь умиротворить буйного пациента». я выстрелил в пол прибор бесшумной стрельбы заглушил выстрел но затвор лязгнул достаточно громко и еще сочно щелкнула пуля насквозь пробив деревянную доску мало того запахло порохом катышев хочет убить вашего мужа семёна он жив кто катышев семён а катышев Марта повела рукой, сжимая пальцы в щепотку, как будто пыталась поймать ускользающую мысль. Сейчас ее больше всего должен был волновать муж, но никак не Катышев. Она это понимала, но сознание качалось, как боксерская груша после сильного удара. — Ваш Семен жив, потому что никогда не умирал, за него погиб кто-то другой. — Кто? — кто — рассеяно спросила она. — А это вы сами у него, спросите. семён сейчас у меня дома. — Живой? Ее глаза были похожи на окна чердака, из которых вылетали птицы. — И пока невредимый. — Катышев хочет его убить? — И хотел, и хочет. Вы тоже в опасности. семён приехал за вами. — Вы с ним уедете далеко-далеко. — Далеко-далеко, — тихим голосом вяло повторила она. — Вам нужно собирать вещи и ехать с ним. Марта кивнула, повернулась ко мне спиной, собираясь идти к своим чемоданам, но вдруг покачнулась и стала падать. Я поймал ее, подхватил на руки, перенес в комнату и уложил на диван. На шатырь искать не пришлось, Она очнулась без него. Поднялась, села, посмотрела на меня, приложив палец к подбородку, и произнесла. — Давайте еще раз. Мой муж жив. — И находится у меня дома. — Нам нужно уехать. — И вы должны собрать вещи. — Понятно. Поднимаясь на ноги, сказала Марта и скрылась в спальне. Я не знал, что делать. Женщины собираются долго, а у меня в доме хозяйничает посторонний человек. Может, сальников шарит по моим вещам, а может быть, люди Кадышева потрошат на моем паркетном полу. Да и нельзя было везти женщину в дом, где нас могут встретить свинцовым огнем. Я постучал в дверь и сказал, что скоро вернусь. а по пути к своему дому подумал, что вернуться может сам Сальников. Марта уже предупреждена, даже через обморок прошла. всё я больше не нужен. Возможно, вообще не нужен. Может, и не надо мне никуда ехать. Сейчас верну мужа жене, закроюсь в своем доме, а утром отправлюсь хоронить Лику. К брошенному дому Сальникова даже не подойду и о Марте постараюсь не думать». Калитка была открыта настиж, отворена была и дверь в дом. Свет в окнах не горел, в доме тишина. Зато пахло порохом. Сальникова нигде не было. Сначала я обошел дом в темноте, затем включил свет на веранде и увидел перевернутую табуретку. Половик был смят, на полу валялась разбитая банка с вареньем, которая с утра стояла на полке. И еще я увидел темные пятна на двери, как будто кто-то хватался за нее окровавленными пальцами. Сделать это мог Сальников. Кто-то напал на него здесь, на веранде. Возможно, ударил ножом или чем-то тяжелым по голове. Сбить с ног его сразу не удалось. Какое-то время шла борьба. Сначала он выстрелил через глушитель. Пуля оставила дырочку в стене, от которой паутинкой расходились трещинки. Я заметил ее, обследуя помещение. Пистолет Усальникова отобрали, тогда он схватился за банку с вареньем, пытаясь ударить нападавшего, но не смог этого сделать. Банка просто вывалилась у него из рук и разбилась. Все это происходило совсем недавно. Еще не развеялась пороховая гарь, еще не высохла кровь на двери, и дверь была открыта, и калитка... Значит, Сальникова увели со двора, а может, вынесли. В любом случае, он сейчас где-то далеко, а может быть, лежит где-то под кустом. Я осторожно вышел за ворота, озираясь, зашел за куст, за которым однажды его уже искал. Никого и ничего, даже трава не примята. И на дороге ни единой живой души. Сверчки свиристят, соловей заливается. Мирная идиллия для меня. Люди Катышева охотились на Сальникова, они его и получили. А я им не нужен, и Марта тоже. Может, не так уж все и плохо. Я не должен был стесняться своих мыслей. Как ни крути, а Сальников мне враг, а не друг. Он опасен, от него сплошь проблемы. И все же мне стало неловко. Как будто это я сдал Сальникова его врагам. А тут еще и Марта появилась. Она шла к моему дому с двумя чемоданами в руках. Худенькая, хрупкая, а ноша тяжелая. Но это не мешало ей идти быстро. Или она физически сильная женщина, или в чемоданах пуховые подушки. А может, это любовь к мужу окрыляла ее? Я встал у нее на пути, Протянул руки, чтобы взять чемоданы. — Я же сказал, что вернусь. — Мне не тяжело. Марта мотнула головой, как будто отказывалась от помощи. Но чемоданы мне отдала. Только я не знал, что с ними делать. Сальникова нет, ехать некуда. А идти нужно к машине, забирать ее, возвращать домой, если с ней ничего не случилось. — Здесь осторожно. — Занося чемоданы, сказал я, показав на дверь, которая вела с веранды в дом. — Здесь кровь. — Чья кровь? — семёна выдавил я. — А где он сам? — побледнела Марта и, не дожидаясь ответа, рванула в дом. Сальникова там не было, зато посреди комнаты валялся опрокинутый стул. Видно, человек, поджидавший жертву, сорвался с места, услышав подозрительный шум. Сальников открывал калитку моим ключом, но вряд ли он мог сделать это бесшумно. Но почему его ждали у меня дома? Катышев, конечно, мог узнать обо мне, навести справки, сделать выводы, но тогда бы его, люди, устроили засаду и в доме у Марты. Но там никого не было, и она ничего не знала. Я завис в раздумье, из которого Марта вывела меня нервно прозвучавшим вопросом. «Где семён «Его похитили». Чувствуя себя законченным идиотом, ответил я. «Как это похитили?» И Марта смотрела на меня, как на идиота. «Он зашел ко мне, а здесь ждали люди Катышева». Я вывел Марту на веранду, показал пулевое отверстие в окне. «У семёна тоже был пистолет». С глушителем. Поэтому мы не слышали выстрела. Чувствуешь, пахнет порохом. — А ты не мог выстрелить? Марта тоже перешла на «ты». — Зачем? Я догадывался, о чем она думает. Обижался, но не удивлялся. — Да зачем? Зачем ты мне голову морочишь? В ее голосе звучала обида. — Я не морочу тебе голову. семён был здесь. «Почему он не пришел ко мне?» «Обморок. У тебя же был обморок. А мог бы случиться разрыв сердца. Ну, если бы семён сам пришел к тебе. Он отправил меня, чтобы я тебя подготовил». «И где он?» «Я же говорю, его похитили». «Кто?» «Люди Катышева». «Зачем он им?» «Ну ты же сама сказала, что Катышев интересовался, жив Семен или нет?» «Понятно», — Марта вздохнула и, скользнув по мне разочарованным взглядом, вышла из дома. Но уже за порогом ей стало плохо, и она обессиленно опустилась на скамейку. «Где-то в аптечке у меня был корвалол. Я нашел склянку, накапал в один стакан, налил воды в другой». но Марта глянула на меня с опаской, как будто я подал ей крысиного яда. — Ты же сама видела, Семёна, вчера в кафе. Это я за ним бегал, но не догнал. — Я видела Артёма. Я долго думала, и теперь точно знаю, что это был Артём. — А если бы думала недолго, то знала бы не точно. — Ты издеваешься надо мной? — Хорошо. — Поехали. Я покажу тебе дом, в котором он жил. Это недалеко. Ночью доедем быстро. — Почему я должна тебе верить? — Все. Я медленно и беззвучно хлопнула в ладоши, пальцами касаясь своего подбородка. — Хватит. Душевных сил у меня больше не осталось. Эта история с мнимыми покойниками и тронутыми отшельницами перестала быть интересной. И обернулась большой кровью, Высушив меня до нитки. Хватит с меня, надоело. Но на скамейку я садился молча, И не было сил говорить, и не хотелось. Нужно было прямо сейчас отправляться в путь за ликой. Возьму лопату, до утра вырою могилу, Копать нужно глубоко, чтобы собаки до трупа не добрались, Или лисы, а почва в горах каменистая, Одной лопатой не справиться. Может, лучше в море? Где-то в погребе у меня валяется ржавая двухпудовая гиря. Она может стать надежным якорем, если крепко привязать. Мне стало жутко от собственных мыслей. Лика не должна была погибнуть. Я обязан был вернуть ее матери. А она лежит себе под кустом и потихоньку разлагается на теплой от солнца земле. И я должен был ее похоронить, как бесхозную собаку. Но если я не сделаю этого, похоронят меня самого. В тюрьме. На пятнадцатом году заточения. Или на десятом. А может и сразу убьют. Нравы в тюрьме жестокие. Я поднялся, зашел в дом, взял чемоданы и вынес их со двора. Марта молча пошла за мной, открыла калитку... Я занес вещи в дом и, не прощаясь, повернул назад. Я не видел бабу Варю, но заметил, как шевельнулась занавеска в темном окне. Да уж, забавная история. Не успела Марта переехать ко мне, как сразу же обратно. Да плевать, пусть что хотят, то и говорят. Лишь бы за лику не предъявили. Я направился к своей машине. Чем ближе подходил, тем сильнее сжималось сердце. На фоне всех неприятностей угон застрахованной машины должен был казаться пустяком, но без машины я сейчас как без рук. Переживал я, как оказалось, напрасно. Мой поджеро ждал меня с тихим нетерпением. Двигатель завелся с радостью. Тронув машину с места, я подумал, что машину могли заминировать, но поздно уже было шарахаться. Автомобиль не взорвался, и ворота открылись без всяких капризов. Я загнал машину во двор, бросил в багажник лопату, загрузил гирю. И представил встречу с гаишником. Лопата в багажнике, гиря, под сиденьем автомат. Для полного комплекта не хватало только веревки. Гирю я на всякий случай перенес в багажник, а к лопате нужно было что-то добавить. «Ящик у меня есть, земля в огороде». Лопата в комплекте с плодородной землей не должна была вызвать вопросов. Открывая калитку в огород, я усмехнулся и приготовился нос к носу столкнуться с бабой Варей. Но, похоже, я зря грешил на свою соседку. Не было ее в огороде, не стояла она, не подслушивала. Я основательно приготовился к выезду, Даже бутербродов настрогал и кофе в термосе приготовил. Переоделся, сменил белье, хотел принять душ, чтобы немного освежиться, но решил не тратить на это время. Это только кажется, что ночь длинная. Ворота открылись, но проезд все равно был закрыт. На пути у меня стояла Марта, и уходить она явно не собиралась. «Я с тобой». Решительно сказала она, пронзительно глядя на меня. — Да я просто прокатиться. — И я просто прокатиться. Я не мог взять Марту с собой. Она не должна была видеть мертвую улику. Если она задастся вопросом, кто убил мою любовницу, то сразу же получит на него ответ. Конечно же, только я и мог это сделать. А если я покажу ей трупы киллеров... которые охотились на ее мужа. Вряд ли она подумает, что это моя работа. Зато, возможно, расскажет, где семён Сальников так научился стрелять. Я решил показать Марте дом, в котором жил ее муж, вместе с ней заглянуть в тайный проход под забором. Но уже в самом начале пути осознал свою ошибку. — Расскажи мне про семёна тихо попросила она. Я качнул головой. Нельзя рассказывать о геройствах Сальникова. Он поступил подло, усыпив меня, и жестоко застрелив киллеров. Но все же я должен хранить молчание, хотя бы потому, что Сальников мог сдать меня в ответ, рассказав, как я убил Лику. Жене мог рассказать, следователю, журналисту, всем сразу. «Почему ты молчишь?» «А может, не было ничего? Может, я все придумал?» «Не придумал», — покачала головой Марта. «Я не знаю, кого он оставил там в машине. Знаю только, что у него носом пошла кровь во время вашего последнего с ним разговора». Мы ехали в Крынку часа три, не меньше. Большую часть пути Сальников молчал, но кое-что все-таки рассказал, и кое-чем из этого я мог поделиться с Мартой. «Да, была кровь». «Платок с кровью ты нашла уже потом. Эту кровь потом и взяли на экспертизу». «Взяли». Марта кивала, завороженно глядя на меня. «Такие подробности я мог узнать только от нее или от самого Сальникова». «Это была не Семен, кровь. Это была кровь человека». которого нашли в машине. Твой семён хитрый сукин сын. — И как эта кровь? — Марта осеклась. — Действительно, какая разница, как кровь одного человека оказалась на платке другого? Тем более, что этот другой человек с приставкой «недо» все тщательно спланировал и с успехом осуществил. — А как человек оказался в машине? Вот этот вопрос она проговорила полностью, потому как он имел большое значение, прежде всего для нее. Я молчал, чтобы она сама сделала вывод. Поверить в это не могу, выдохнула марта. лучше бы сальников явился к ней с того света, а не с этого. Это бы избавило ее от страшных и не очень вопросов. Сейчас, например, она могла усомниться. В его к ней чувствах. Может, он и не любил ее никогда. А она целый год, считай, жила на кладбище. И где Семен все это время жил? Думаю, нам не нужно туда ехать. Но ты же хотел мне показать. Не надо было вообще о нем говорить. Почему? Возможно, ты уже снова вдова. На этот раз реальная. Как это вдова? Встрепенулась Марта. Я мрачно усмехнулся, глянув на нее. Каша у нее в голове. С тараканами. Она так и не поняла до конца, что произошло. Похитили твоего мужа. Но не убили же. Или убили? Марта приложила пальцы к рту и закрыла глаза. Какое-то время молчала, не в силах говорить. Наконец спросила. «Что ты говорил про Катышева?» «От него уши растут». «Семён говорил». «От него он и прятался». «От него?» «Ну, ты же не думаешь, что от тебя». «Я-то ему чем не угодила?» неважно что было. Важно, что есть». «Значит, Катышев ему угрожал?» Я не собирался отвечать на этот вопрос. хотя бы потому, что на самом деле ничего толком не знал. Сальников сам говорил, что ему верить нельзя. — Он сейчас должен быть в Краснодаре, — сказала Марта, размышляя вслух. — Катышев и Семёна повезли к нему. Надо ехать в Краснодар. — Давай утром. — Нет, надо сейчас. — Катышев может принять тебя ночью? — Утром. — Я знаю, где он живет. Завтра утром мы должны быть на месте. Марта задумалась, затем вопросительно глянула на меня. — Я должна быть на месте. Отвези меня домой. — Сама поедешь? — спросил я, притормаживая для разворота. — А зачем тебе все это нужно? — Вообще-то я в этом дерьме, в этой истории, по самые уши. Тебе уже хватит. Сама будешь тонуть. Хочешь мне помочь? Я уже помогаю, если ты этого не заметила. Да я-то заметила. И не надо тебе никуда ехать. От Катышева спасаться надо. А ты сама к нему в руки. Меня он не тронет, качнула она головой. Ты в этом уверена? Я тут же осадил себя. — Возможно, у Марты с Катышевым существовали особые отношения. А я тут рассуждаю со своей сторонней колокольни. Я много чего не знаю. Может, Марта вовсе не ангел, как хочется о ней думать. — Если честно, не совсем, — в раздумье проговорила она. — Давно все было. — Что было? — Ничего, — резко бросила она и тихо добавила. — Ничего не было. и быть не могло. Отвези меня домой. Так я и поступил. Подвез Марту к дому, собираясь отправиться к Лике. — Давай так. Ты сейчас немного поспишь, а утром я за тобой заеду, и мы отправимся в Краснодар, — сказал я, внутренне разрываясь на две половины. — Если мне повезет, и я смогу придать Лику земле, — то к утру буду чувствовать себя выжатым лимоном. Я это понимал, но все же готов был обойтись без отдыха, лишь бы помочь Марте». «Хорошо», — кивнула она, открывая дверь. «Марта уже была не со мной. Мысленно она уже ехала в Краснодар спасать мужа. И не будет она меня ждать. Прямо сейчас сядет в машину и отправится в путь. Вот и что мне теперь делать?»